«Эпилог. Артём». «Вы уверены, что мы можем путешествовать?» спрашиваю у доктора. «У Евы пятый месяц беременности. Немного, но живот уже видно. После свадьбы нам не удалось поехать в свадебное путешествие из-за навалившейся работы и токсикоза Евы. Сейчас появилась такая возможность, но я беспокоюсь о её здоровье». «Уверена», — решительно отвечает гинеколог. Токсикосменовал, угрозы прерывания беременности я не обнаружила, с анализами все в порядке, даже гемоглобин на хорошем уровне. Не вижу причин запрещать поездку. Убедился? спрашивает Ева, когда мы выходим из кабинета. Она мне все уши прожужжало про отдых на островах, уединение, тишина, отсутствие людей. Я столько слышал, что и сам рвусь поскорее вылететь. Но оставались последние вопросы у врача, и мы, наконец-то, получили ответы. «Да, можем ехать». «Я и без врача это знала. Чувствую себя прекрасно. Разве это не звучит убедительно?» Спорить с беременной женой, как показывает практика, себе дороже, поэтому я молчу. Домой мы доезжаем в тишине. В последнее время Ева стала молчаливой. Ей всё меньше хочется со мной разговаривать, хотя раньше было иначе. Просто мы привыкли друг к другу, притёрлись. Нет, разумеется, мы общаемся, но уже не двадцать четыре часа в сутки. Мы узнали друг о друге все, что можно: любимую музыку, фильмы, предпочтения в еде и развлечениях. Многое я и так знал за тот период, что мы с Евой знакомы. Странно было этого не знать. Сбор и перелет занимают у нас ровно сутки. Я взял билеты в бизнес-класс, чтобы Ева смогла расслабиться и отдохнуть, пока будет длиться полет. Когда сходим с трапа самолета, оба выглядим так, будто просто проснулись в своей постели. Но главное настроение. Моя девочка с улыбкой рассматривает место, куда мы прилетели. Здесь так красиво, восторженно заявляет. Нам еще добираться к острову на гидроплане. Сообщаю Еве, чтобы готовилась. Но она лишь радуется. Ей любая вылазка из дома после нескольких месяцев токсикоза в радость. Пока мы не собрались на отдых, Ева побывала во всех торговых центрах, ресторанах, на множествах курсов, которые бросала, правда, после первого же занятия, потому что ей было это неинтересно. Она занимала себя всем, чем могла. А теперь на ближайшие десять дней это моя забота. Весь перелет на гидроплане Ева улыбается и рассматривает зелено-голубые воды, раскинувшиеся внизу. Она словно ребенок радуется тому, что видит. Подозреваю, в последние годы у нее не было возможности ездить в столь дорогой отпуск, за что мне, если признаться, безумно стыдно. Если бы я понял раньше, что мое к нее влечение не глупая прихоть и не безумная страсть, а самое что ни на есть настоящая любовь. Все было бы куда проще, и Ева в эти годы была бы счастлива. Когда прилетаем на виллу, заниматься самокопанием некогда. Ева практически сразу тащит меня в бассейн и на пляж. Наша вилла расположена таким образом, что у нас есть возможность спуститься сразу в море. Я мечтала об этом отдыхе, заявляет Ева, как только мы забираемся в воду. Нравится? Шутишь? Здесь незабываемо. Прости, что не смог показать тебе этого раньше. Возможно, я слишком заморачиваюсь, но не могу я этого не сказать. Чувствую свою вину, несмотря на то, что Ева меня ни в чем не обвиняет. Теперь уже Гадаева смотрит на меня с удивлением, а затем хмыкнув выдаёт. Теперь уж точно не отвертисься. Я знаю, сколько ты зарабатываешь, и буду требовать с тебя по полной программе. Ева. Об отдыхе на сказочных Мальдивах я мечтала с тех самых пор, как у отца не стало денег и мне пришлось устраиваться на работу. Благодаря Гадаеву я, конечно, могла себе позволить отдых в месте подобном этому, но все время находились вещи поважнее, и я откладывала отпуск. Теперь все изменится. Я, конечно, не собираюсь транжирить деньги Артема, но я отказывать себе в желанном тоже не планирую. Я все-таки ношу его ребенка. К тому же беременность проходит и нелегко. Не могу сказать, что прямо очень плохо. Сейчас так вообще отлично. Но ведь был период, когда я от тошноты не могла выйти из дома. Считаю за такое должно воздаваться старицей. А лучше, конечно, отдыхом, пока на свет не появился ребенок. Сомневаюсь, что с грудным малышом мы сможем куда-то поехать. Да и потом не факт. Оказавшись на острове, чувствую себя так, словно за долго-долгое время впервые выбралась на люди. Хотя людей здесь нет, просто я чувствую себя по-особенному. Расслабленный, абсолютно спокойный и счастливый. Плещемся в воде с Артёмом, я создаю брызги рукой и хохочу, когда они летят на него, и ему приходится уворачиваться. К вечеру Артём устраивает нам романтический ужин. Его нам накрывают прямо на вилле. Пока мы плещемся в море. Вода здесь теплая даже вечером. Температура воздуха тоже настоящий рай. Я бы совсем не выбиралась. Но Артем настаивает, и ты ведет меня к месту, где нам накрыли ужин. Оказывается, он в бассейне. И правда, можно не вылезать. Нам установили специальный плавающий поднос, на котором разложили еду. Интересно, как он не тонет. Устраиваемся поудобнее. Вместо вина у меня сок, а у Артёма вода. Он решительно отказался от алкоголя, когда узнал о моей беременности. Сказал, что и раньше не особо испытывал потребность в нём, а теперь он не хочет дышать на меня перегаром. Я не представляю, как жила бы без Гадаева. Странно, но ещё полгода назад это казалось мне таким лёгким. Я собиралась увольняться и устраиваться в другую фирму, чтобы никогда Артёма не видеть». А вышло совсем иначе. Теперь мы муж и жена, ждем чудесного малыша, двух. Но Артём об этом пока не знает. На втором музее он присутствовать не смог, а я попросила гинеколога пока ничего счастливому папочке не говорить. Хотела сообщить эту новость сама. Как ты себя чувствуешь? спрашивает Артём. Замечательно. Но у меня есть к тебе разговор. Даже в тусклом освещении вижу, как Артём напрягается. От беременной меня можно ожидать чего угодно. Не буду спорить. Когда меня тошнило, я безуспешно боролась со скачками настроения и постоянно наравило разбить наши отношения. Но надо отдать гада его должное. Он стерпел всё. Ты не был на последнем узи? Говорю Артёму, хотя он и так это знает. Дело в том, что там мне кое-что сообщили. «Что-то не так?» — спрашивает напряжённая. «Нет, просто я знаю, что мы не планировали узнавать полребёнка, но дело в том, что нам это и не нужно, потому что у нас будет не один ребёнок». «То есть как?» Артём серьёзно тупит. Не понимает, о чём я ему пытаюсь сказать, или же от шока его мозг просто перекрывает ему доступ к этой информации, бережёт его как может. «Вот так?» У нас будет двойня, бью в лоб. Теоретически я планировала как-то Артёма подготовить, но я и так хожу с этой информацией уже неделю, не могу больше её держать в себе. Артём выглядит шокированно. Тут я его прекрасно понимаю. Когда доктор сказал, что мне предстоит родить сразу двоих, я была шокирована не меньше него и не понимала, как так вышло. В нашем роду ни близнецов, ни двойняшек не было. А затем я вспомнила, что у дедушки Артёма есть брат-близнец, и всё стало на свои места. «В смысле, у нас будет не один ребёнок, а два?» «Именно!» «Господи!» Гадеев берёт со столика стакан и осушает его залпом. «Мальчик и девочка у нас будут, представляешь?» «Пока нет». но очень скоро представлю, обещаю. Я сама в шоке, искала подходящего момента, чтобы сказать. То есть ты полетела сюда, зная, что у нас будет двойня? Я на пятом месяце, все в порядке, мне не завтра рожать. Пока Артём приходит в себя, подсаживаюсь к нему ближе, обнимаю его, прислоняюсь всем телом. Ну же, скажи что-нибудь. Я люблю тебя, и мы обязательно со всем справимся. Ничего другого от Артема Гадаева, которого я люблю всем сердцем, я, честно говоря, и не ожидала.